Глава семнадцатая Как и предрекал дед, серьезные люди явились буквально через пару часов. Оперативно работают, ничего не скажешь. Хотя, с другой стороны, там завязаны такие бабки, что вполне оправдана скорость их реакции. Мужчина в черном костюме вошел в кабинет, где Тимофей и Виктор Александрович сидели друг напротив друга, обсуждая возможные варианты событий. В общем-то, разговор вышел довольно короткий. Узнав сложившуюся ситуацию в подробностях, он безо всяких лишних комментариев озвучил деду позицию хозяев, которая заключается в полной поддержке Беркутовых. Пообещал, что вопрос обязательно разрешится, а затем исчез, как и появился. Без лишнего шума. По сути, ему как раз и нужно было убедиться, что ни Тимофей, ни Виктор Александрович гибели Ахмедова руку не приложили. «Все, пора спать». Дед посмотрел на дорогие часы, украшавшие его запястье. «Как говорится, утро вечером мудренее. Ничего дельного уже не придумаем». Тимофей спорить не стал. Действительно, говорить пока больше не о чем. Нужно дождаться ответа о вскрытии, потом переговорить с ментами. Может, что-то тогда прояснится. Он вышел из кабинета, пожелав деду спокойной ночи и направился к себе в спальню. День выдался насыщенный, это мягко говоря. Беркута в первую минуту, когда увидел сюрприз в своем багажнике, обалдел настолько, что чуть с ним не поздоровался. Благо Настя повела себя вполне адекватно. Молодец, девчонка, ни истерик, ни слез. Но сам факт случившегося волновал Тимофея очень сильно. И Юля, стерва, неспроста она приходила в офис. Теперь точно ясно, неспроста. Только идея эта -то с трупом, на первый взгляд, кажется нелепой. Его наличие не создаст Беркутову глобальных проблем. Установит время смерти, хорошо. Однако, каким бы оно ни было, свое перемещение по городу и присутствие в любом другом месте, кроме того, где совершилось преступление, он точно сможет доказать. Зачем тогда? Логика в чем? Тимофей вошел в комнату, на ходу скинул рубашку, расстегнул ремень брюк и направился в душ. Пока стоял под горячими тугими струями, пытался разложить ситуацию по полочкам. Но ни черта не выходила. Нет выгоды никому в наличии Ахмедова в его машине. Либо он просто ее сейчас не видит, и это очень плохо. Когда мотив скрыт, сложно догадаться, что из него может последовать. Было время, когда их семью пытались утопить. Активно пытались. Дед тогда и самого Тимофея, и Машку отправил за границу. Почти три месяца они жили в доме друзей Виктора Александровича в Тюрихе, пока глава семьи решал проблемы. Но прошло без малого десять лет. Да, точно, десять. Беркутову тогда только исполнилось восемнадцать, а сестрица — четырнадцать. Кстати, дед так и не признался, кто и почему имел претензии к их семье. Просто сообщил, что вопрос улажен, а затем вернул их домой. Тима вышел из душевой кабины, вытерся полотенцем, обмотал его вокруг бедер и направился в спальню. Не глядя со разбегу, плюхнулся на кровать. «Блин! Твою от женского возмущенного крика его подкинуло на месте. Это было очень неожиданно. Настя, сверху которой Тимофей благополучно приземлился, копошилась и пыталась выбраться из-под тяжелого мужского тела. «Ты что здесь делаешь?» Тебя ждала! Слезь, блин, придурок!» Девушка весьма активно дернулась, и Беркутов откатился в сторону, попутно потеряв при этом полотенце. Оно как бы на постельные бои точно не рассчитывало, а потому легко соскочилось с бедер. «Смотреть надо! Ждала тебя, заснула!» В этот момент Настя, выбравшись наконец-то на свободу, поднялась на колени, уперев руки в бок, но заметила внешний вид Беркутова и зависла на середине своей пламенной речи. «Эм, оденься, совсем что ли?» «А что такое, тебя смущает вид обнаженного жениха?» Тимофей тоже встал на колени и демонстративно развернулся к девушке передом. Она тут же, покраснев, отвела взгляд в сторону. «Оденься, — говорю. Мм, странно. Обычно от женщин я слышал прямо противоположную просьбу». Ему ужасно было смешно от сложившейся ситуации. Девчонка так забавно смущалась, что хотелось дразнить ее еще сильнее. «Идиот! На!» Блондиночка одной рукой сгребла полотенце, утерянное Беркутовым, и бросила в него, упорно отворачиваясь при этом в сторону. «Надо поговорить». «Говори, я же тебе рот ничем не затыкаю». Тимофей не мог сдержать улыбку. «Ну до чего же смешная?» «Слушай, оставил бы ты свои многозначительные фразочки, понял? Ты для меня не мужчина. Так что дело не в этом, просто... Просто неприлично в таком виде и раздражает. Именно потому, что неприятно смотреть на тебя. Вот. О, как! Неприятно! Не мужчина! Ну-ну!» Его сильно зацепили эти слова. Даже самому странно. Ну, подумаешь, выкобенивается. Все равно ему девчонка совершенно неинтересна и безразлична. Но вот прям зацепила. — Не мужчина, значит. Ок, видит, бог не хотел, но из принципа сделать так, что блондиночка будет смотреть на него и слюной сходиться, как все остальные девки. На мне тоже королева. — Ты зачем вообще пришла? Тимофей немного подумал, но все же взял полотенце и вернул его на прежнее место, закрывая столь смущавшую блондиночку часть тела. Желание доводить девчонку пропало начисто, зато появилось, конечно, другое. Прямо противоположное. Добиться того, чтобы она пускала в его сторону слюни, ну, чисто из принципа. «Поговорить, естественно, не обольщайся», — Настя фыркнула бутон, спросил несусветную глупость. «Что происходит? Кто этот человек? Какое отношение он имеет к твоей семье? Я хочу знать все. Мне не нравится, что ты отмалчиваешься». «Зачем?» Беркутов подошел к гардеробной, отодвинул дверь и принялся изучать полки, соображая, что выбрать. Вообще он привык спать нагишом, но сейчас лучше нацепить портки. В полотенце разгуливать тоже не очень удобно. В итоге он взял спортивные штаны с футболкой, заодно боксера. Придется изменить своим привычкам, по крайней мере пока. Прятаться не стал, в конце концов, в своей комнате, а если кому-то что-то не нравится, то он может выметываться. Ну как, зачем? Меня это, наверное, тоже сейчас касается. На кой черт ты опять снял его? Девчонка тут же повысила голос и, судя по звукам за спиной Тимы, слезал с кровати. Одеться хочу! Ты же сама этого требовала. Ох, и непостоянная у меня невеста в своих желаниях. То одно ей подавай, то другое. Беркутов натянул боксеры, штаны и футболку, а затем повернулся к бандиночке лицом. Пусть на мгновение, но он успел заметить интерес в ее глазах. Интерес определенный, конкретно направленный на его тело. Уж в этом Тима знал толк. Понять, испытывает ли женщина влечение, можно по ее взгляду. Все остальное притворство. За что ты волнуешься, не пойму. Сказал же, меня это не коснется, значит, и наших договоренностей тоже. Боишься потерять бабу? Не вопрос. Могу перевести определенную сумму сразу, дабы ты была спокойна. «А вдруг я тебя кину? Возьму деньги, а за мужеством выпишу большой кукиш». «Кукиш?» — Беркутов рассмеялся. «Ты так странно иногда разговариваешь, будто студентка филологического факультета, а не официантка». «Нет, милая, кинуть у тебя не выйдет. Договор подписан». «Ты же прекрасно понимаешь. Кто-то другой, может, и засомневался бы, а я дам дел уход, не задумываясь. Если попробуешь надурить, заберу все. Даже то, чего нет». Так что не боюсь. Ну, перевести. Настя немного подумала, а потом ответила. Не нужно. Давай действовать, как договорились. Просто вокруг тебя что-то происходит, и я хотела все же услышать ответы на вопросы. Видишь ли, милая, Тимофей подошел ближе, а затем двумя пальцами взял девчонку за подбородок. Тебе просто не нужна эта информация. Мало того, что для тебя она малоинформативна, так еще в некотором роде опасна. Меньше знаешь, крепче спишь. Слышала такую поговорку? Так вот, в данном случае она идеально подходит». Блондиночка дернула головой, освобождаясь от руки Беркутова. «Ок, поверю на слово. Когда выберем день свадьбы? Там же очередь, наверное?» Тима чуть не рассмеялся. «Очередь, серьезно? Ну перестань. Как ты можешь настолько сомневаться в способностях и возможностях своего будущего мужа?» Мы распишемся в тот день, в который захотим. Все, есть еще вопросы? Спать, знаешь ли, очень хочется. День немного необычный. Насчет даты подумаю. Честно говоря, считаю, затягивать не нужно. Ты отлично справляешься с ролью, дед поверил. Не сомневаюсь, сейчас, конечно, уже шерстя, что я делал последние месяцы, как правдивая история нашего знакомства. Но, в общем, он проникся, это точно. Хорошо. Настя направилась к двери, но как только положила ладонь на ручку, Тимофей окликнул ее. «Милая, я тут что подумал. Надо, наверное, все же изобразить ухаживание и подобную чушь. Давай завтра прокатимся куда-нибудь, погуляем, что ли?» «Ок, только при одном условии. Я сама выберу сценарий завтрашнего дня». «Странно, она даже не стала спорить. Совсем не похожа на блондиночку». «Интересно, сомневаешься в моей фантазии?» — Слушай, но ну твоей фантазии хватит только на поход в ресторан или нечто подобное. Скучно. Уж чего-чего, ресторанов я на полжизни вперед насмотрелась. Поэтому давай доверимся мне. — Ну, как знаешь, давай. Беркутов пожал плечами. Он, честно говоря, именно так и планировал. Пригласить девчонку сначала на какое-нибудь мероприятие. Благо, выбор всегда есть. А потом отправиться на ужин. Разве не это нравится тёлочкам? Себя показать, людей посмотреть. Выгулить красивое платье, чтобы у остальных от зависти свело скулы. Утром напишу место встречи. Настя улыбнулась и вышла из комнаты. Беркутов застыл, глядя на закрывшуюся дверь. Ох уж эта улыбочка блондинки. Сто процентов приготовит какую-нибудь подставу. Это в ее характере. Превратить свидание, а у них будет именно свидание, несомненно, в его нервной системы. Но ничего. Что бы она не планировала, выбить его из колеи не сможет. Он будет готов ко всему, в том числе к начальному этапу соблазнения этой ехидное, Раз уж так получилось, что ему предстоит провести ближайший год лишь в ее обществе, то он хотя бы постарается немного разнообразить это время острыми ощущениями.